Это морской дьявол. Мать Педро Зуриты, Долорес, была полная, сырая старуха с крючковатым носом и выдающимся подбородком. Густые усы придавали ее лицу странный и непривлекательный вид. Это редкое для женщины украшение и закрепило за ней в округе кличку «Усатая Долорес». Когда ее сын явился к ней с молодой женой, старуха бесцеремонно осмотрела Гутьерры. Долорес прежде всего искала в людях недостатки. Красота Гутьеры поразила старуху, хотя она ничем не выдала этого. Но такова уж была усатая Долорес. Поразмыслив у себя на кухне, она решила, что красота Гутьеры недостаток. Оставшись вдвоем с сыном, старуха неодобрительно покачала головой и сказала «Хороша, даже слишком хороша». И, вздохнув, прибавила «Наживешь ты хлопот с такой красавицей? Да, лучше бы ты женился на испанке». Подумав еще, она продолжала «И горда». — А руки мягкие, нежные, белоручка будет. — Обломаем, — ответил Педро и углубился в хозяйственные счеты. Долорес зевнула и, чтобы не мешать сыну, вышла в сад подышать вечерней прохладой. Она любила помечтать при луне. Мимозы наполняли сад приятным ароматом, белые лилии сверкали при лунном свете, едва заметно шевелились листья лавров и фикусов. Долорес уселась на скамью среди мирт и предалась своим мечтам — Вот она прикупит соседний участок, разведет тонкорунных овец, выстроит новые сараи. Уж чтоб вас сердито крикнула старуха, ударяя себя по щеке. Эти москиты и посидеть спокойно не дадут человеку. Незаметно облака затянули небо, и весь сад погрузился в полумрак. На горизонте рещи выступила светло-голубая полоса, отражение огней города Параны. И вдруг над низким каменным забором она увидела человеческую голову. Кто-то поднял руки, скованные кандалами, и осторожно перепрыгнул через стену. Старуха испугалась. В сад забрался каторжник, решила она. Она хотела крикнуть, но не могла. Пыталась подняться и бежать, но ноги ее подкашивались. Сидя на скамейке, следила она за неизвестным. А человек в кандалах, осторожно пробираясь между кустами, приближался к дому, заглядывая в окна. И вдруг... Или она слышалась... Каторжник тихо позвал Гутьеры. -ти -э так вот она, красота-то. Вот с кем знакомство водит. — Чего доброго, эта красавица убьет меня с сыном. Ограбит Гасиенду и сбежит с каторжником, — думала Долорес. Старуху вдруг охватило чувство глубокой ненависти к снохе и горького злорадства. Это придало ей силы, она вскочила и побежала в дом. — Скорей! — шепотом сказала Долорес сыну. — В сад забрался каторжник. Он звал Гутиеры. -э Педро выбежал с такой поспешностью, как будто дом был объят пламенем, схватил лопату, лежавшую на дорожке, и побежал вокруг дома. У стены стоял неизвестный, в грязном, измятом костюме со скованными руками и смотрел в окно. Проклятие! — пробормотал Зурита и опустил лопату на голову юноши. Без единого звука юноша упал на землю. — Готов, — тихо сказал Зурита. — Готов, — Подтвердила, следовавший за ним Долорес, — таким тоном, как будто ее сын раздавил ядовитого скорпиона. Зурита вопросительно посмотрел на мать. Куда его? — В пруд, — сказала старуха. — Пруд глубокий. — Всплывет. — Камень привяжем. Я сейчас. Долорес побежала домой и торопливо начала искать мешок, в который можно было бы положить труп убитого. Но еще утром все мешки она отправила с пшеницей на мельницу. Тогда она достала наволочку и длинную бечевку. — Мешков нет, — сказала она сыну. — Вот в наволочку положи камней и привяжи бечевкой к кандалам. Зурита кивнул головой, взвалил труп на плечи и поволок его в конец сада к небольшому пруду. «Не запачкайся!» — шепотом говорила Долорес, ковыляя за сыном с наволочкой и бечевкой. «Смоешь!» — ответил Педро, свешивая, однако, голову юноши ниже, чтобы кровь стекала на землю. У пруда Зурита быстро набил наволочку камнями, крепко привязал ее к рукам юноши и бросил тело в пруд. «Теперь надо переодеться!» Педро посмотрел на небо. Дождь собирается. Он смоет к утру следы крови на земле. Пруду. Вода не станет розовой от крови? Спросила усатая Долорес. Не станет. Пруд проточный. О, проклятие! прохрипел Зурито, направляясь к дому, и погрозил кулаком одному из окон. Вот она, красота-то! хныкала старуха, следуя за сыном. Гутьера отвели комнату в мизонине. Она не могла уснуть в эту ночь. Было душно, одолевали москиты. Невеселые мысли приходили в голову Гутьеры. Она не могла забыть их теандры, его смерти. Мужа она не любила, свекровь вызывала отвращение, и с этой усатой старухой Гутьере предстояло жить.